Глава шестнадцатая За время завтрака, оставленная на окне туника, высохнуть не успела. Стянув в себя вторую, с пятном от сока на животе, я бросила ее на спинку стула и уселась перед столом с лежащими на нем закрытыми книгами. Вдох, выдох. Я сильная, я совсем справлюсь. Вдох, выдох. Ничего ведь не случилось, все нормально, даже хорошо. Отстраненное и отчасти агрессивное отношение студентов — то, что мне нужно. Побесятся, не добьются своего и отстанут. Зато никто не посмеет приставать к девушке, бросившей вызов самому принцу. Не станут связываться с такой, а потому о самом наличии моих тайн не догадаются. «Нужно быть незаметнее», — покачала я головой и открыла самую толстую книгу. «Напрасно я заявила о себе». Но Шай сам виноват, первый начал. Кто его просил вливать мне в рот стеклянную воду? «Будь умнее, Ами!» — цедила я, переворачивая страницу за страницей. Почему учения Шойна порой забывались? Столько сил и знаний было в меня вложено. Однако рядом с невыносимым принцем все попросту вылетало из головы. Отмщение можно добиться другим путем. Если противник заведомо сильнее, Опасен и достаточно опытен, следует обратить взор на его окружение, изучить пристрастие умнее будь, ами!». Взгляд остановился на заглаве книги. Буквы не соединялись в слова. Мысли летали далеко отсюда, возле Иэн Гальтона, который сейчас сидел в какой-нибудь ученической аудитории и слушал заумную лекцию. Не думать о нем, не думать! Что важно для принца? Титул, репутация, отношения окружающих, достижения. Помнится, его назвали самым молодым победителем сатериалов, и в лабиринт он наверняка пойдет. А что, если не вступать с ним в открытый бой и провернуть все так, чтобы его постигла громкая неудача? Такой удар будет больнее нанесенных гвардом ран. Можно оглушить незаметно перед важнейшим событием его жизни как было с моими экзаменами, и тем самым помешать. Воодушевившись идеей, я занялась изучением книги, в которой содержалось много информации о необычных явлениях нашего мира. Здесь были представлены разновидности природных отклонений, вроде поющих озер, перестраивающихся пещер, прячущихся болот или спящих рек. Шепчущая роща выделялась своей способностью к общению. Исходя из легенд, все дело в проклятом народе. Однако в книге имелось другое объяснение. Написано, что подобные аномалии появлялись в местах сильного выброса силы, которая меняла все вокруг и наделяла природу разумом, особым характером и потребностями. Шепчущие деревья способны перемещаться. Они связаны друг с другом корневой системой, передают информацию в сердце рощи, источнику ее жизни. Уничтожить его почти невозможно. Растения и животные будут всеми доступными способами его защищать. Если с данной аномалией не взаимодействовать, она становится агрессивной по отношению к человеку и обитающим в вне ее организмом. Она способна влиять на разум, нападать и уничтожать. Опять же, все зависит от характера и степени одичалости. Советуется внешняя подпитка силой и эмоциональная привязка к одному разумному существу. Бывают несколько классификаций шепчущих рощ — сады, леса, заповедники, города. Они отличаются своей сердцевиной и окружающим его пространством, уровнем взаимодействия с людьми и, собственно, размерами. Я изучила особенности, просмотрела некоторые сноски, Пометила себе важные моменты, чего делать и говорить ни в коем случае нельзя, а что наоборот стоит. В диких садах не следует ничего рвать, нюхать и забирать с собой. Зато советуются вслух и часто восторгаться красотой. «Ничего красивого пока я не увидела», — проворчала, заканчивая записывать важные нюансы. Отложила все на край стола, потянулась. Следовало бы сходить в столовую, но очередную встречу со студентами, их взгляды и шепот за спиной я пока не осилю. Тут нужно быть морально готовой, закупорить разум в непробиваемый купол и ничего не замечать. Однако сложно стать слепой и глухой, когда всю жизнь полагался именно на слух и на зрение. Я помассировала пальцы, с грустью посмотрела на сиротливо висящую на стуле тунику. Ничего, чуть позже постираю, а пока нужно сходить на склад, потом в библиотеку за основами бытового колдовства и потом уже заглянуть к декану. На этот раз все прошло без проблем. Поначалу. Бородатый мужчина, заменяющий пострадавшую Нору, при моем появлении поднялся со стула, но сразу сел. «Чистой силы», — поздоровалась я с ним еще раз, «как самочувствие у Аисы». «Нора в порядке, идет на поправку». «А что случилось-то?» Он нахмурился, пожевал губы, отчего борода заходила ходуном. «Тебе вещи выдать какие?» «Да, Диронант говорил, что мне полагается как новая работнице Академии». «Работнице?» — смерил меня оценивающим взглядом мужчина. «Сейчас найду, юная работница. Что тебе выдать?» Он скрылся в недрах склада, а я принялась рассматривать треугольную шляпу. Она лежала на краю стола, частично свисая. По бокам шел замысловатый узор из черных нитей, переходящий в забавную кисточку сверху. Вот, вынес бородач пухлый мешок. Ректор распорядился выдать большой набор номер 25. Видимо, тебе. Извинись, доставка не помогу, нельзя уходить с места. Погоди, хоть дверь открою. Спасибо. Направилась я со своим новым добром в коридор. Нутро защекотало от любопытства, что мне выдали. Хотелось поскорее добраться до своей комнаты и разобрать вещи. Прощупав плотно сложенное содержимое, я бодро зашагала к одному из выходов из академии, как вдруг услышала звук, напоминающий щелчок пальцев. Нет, пожалуйста, не сейчас. Намереваясь правдой и неправдой защищать мешок, ведь в случае порчи мне на замену ничего не дадут, Я бросила его на пол и встала в защитную стойку. Ни колебания силы, ни дрожание воздуха, ни запаха или соответствующего, едва различимого потрескивания, которые сопутствовали природному или разрушающему колдовству. Я осмотрелась, снова услышала щелчок, и лишь тогда заметила надзирателя в пустой ученической, который в полном недоумении смотрел на блеклые пульсары под потолком. Видимо, настраивал их работу. От сердца отлегло, я облегченно выдохнула. Подхватила мешок и теперь, внимательно поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить возможного нападения, поспешила покинуть здание Академии и благополучно добралась до своей комнаты в отдельном здании. Лишь там позволила себе расслабиться. Разберу чуть позже. Пообещала себе, собираясь уделить этому процессу много времени и отправилась в библиотеку, но не дошла до нее. «Ами, вот ты где! Ты пропустила тренировку с новичками и первичный отбор колдунов, которые пойдут в лабиринт». «Чисто силы, детарт!» Заинтересовалась я услышанным и соврала для пользы дела. Я как раз шла к вам. Именно вы отбираете людей в лабиринт? «Да, назначили главным в этот раз меня», просиял колдун и жестом пригласил меня следовать за ним. «Как, дикий Сад, справляешься?» «Если нужно подпитать его силой, то я могу». Все хорошо, спасибо», — кивнула я, делая себе пометку, что нужно держаться рядом с деканом. «Ты обращайся, если что-то нужно». «Конечно». «Так-так», — сказал громче Леодрик, толкнув дверь тренировочного зала. Возле стен лежали мягкие снаряды, маты, защита, Над ними висели почерневшие щиты и обугленное тренировочное оружие. На выставленных в два ряда лавочках сидели студенты, разделенные на две группы, что-то оживленно обсуждали. Но не это было главным. Сатериалы в центре, заключенные в них силой, которая манила, звала, полностью завладели моим вниманием. Я шумно втянула воздух, борясь с желанием подойти к ближайшему квадрату и случайно задеть ногой желтый песок. Вот бы изучить каждый, прикоснуться, позвать, посмотреть, почувствовать вкус и запах, сотворить. «А босоногая здесь зачем?» — вернул меня в реальность звонкий голос. Лорин, Киран, Шай, другие студенты старших курсов, Вся группа, скорее всего, утвержденного состава, смотрела на меня. Неподалеку менее уверенно выглядели совсем молодые ребята, наверное, новички. «Знакомьтесь, это Ами Роупи, моя помощница», — представил меня декан и, не замечая исказившихся лиц некоторых аристократов, захлопал в ладони. «Давайте живо по своим местам, быстро проведем бой и продолжим тренировку». определились со стратегией две группы неплотной рекой потянулись в разные стороны остановились друг напротив друга у толстых граней большого прямоугольника состоящего из песочных квадратов со знаками силы на них молодая кровь выглядела оживленно немного взволнованно более взрослые их собратья всем своим видом выражали что-то вроде скуки сейчас проведем водный бой пояснил скорее всего мне детарт «Основной состав против новичков. Начинайте!» Вперед шагнул знакомый колдун, которого я видел раньше, природник, вроде бы Олли. Его взгляд запрыгал по сатериалам, остановился на третьем в первом ряду от него. Лицо застыло от сосредоточенности. Пальцы начали подрагивать от намерения колдовать. От группы закрепленного состава навстречу вышел Киран. «Иэн Баглис, начнем со слабого потока сопротивления», — посоветовал декан. «Время для зачета десять секунд». Аристократ многообещающе подмигнул природнику и, выставив в сторону руку, вызвал маленький огонек. Тот побежал по пальцам, обвил кисть и затух в резко сжатом кулаке боевика. «Что они сейчас будут делать?» — Шепотом поинтересовалась я. «Это бой друг против друга». негромко пояснил детарт сложив руки на груди тем самым демонстрируя через натянутую рубашку мощные мышцы плеч его короткие волосы снова были взъерошены, на губах играла довольная улыбка до этого мы тренировались на базовых сатариалах где сразу заключено колдовство противодействия поэтому было известно чему придется сопротивляться теперь же каждый по очереди будет выбирать свой сатариал и материализовывать начерченное в нем слово силы а противник постарается ему помешать. В выбранном природном квадрате заискрился начерченный знак. Песок задрожал, начал осыпаться с вырастающего камня острыми гранями тянущегося вверх. Вскоре его движение прекратилось. Киран смотрел в упор на своего противника. Даже кистью не шевельнул, как маленькие скалы вдруг раскололись от появившейся над ними молнии. и мелкой россыпью расстелились по квадрату. Природник обреченно уронил руки, вопросительно посмотрел на декана. «Недостаточно плотно, Айнпорг. Следовало влить больше силы, чтобы структуру камня повредить было сложнее. Но нам говорили, что излишки силы портят создаваемые предметы», возмутилась полная девушка из группы новичков. «Излишки портят только фигуру», ответил вместо декана Киран. и за его спиной раздалось веселое фырканье. «Иэн Баглис, прекратить насмешки! Мы здесь собрались ради дела. В основном составе не хватает троих, и Аиса Эдарок вполне может занять одно из этих мест. Вы уверены, что в одно поместится?» Девушка громко всхлипнула. Поджав губы, она посмотрела на своего обидчика и выбежала из тренировочного зала. Киран пожал плечами, будто ничего особенного не сказал. Я двинулась в догонку колдуньи, но декан попросил меня остаться и обратился к аристократу. «Иэн Баглис, а теперь следуйте за ней, просите прощения и убедите вернуться», — довольно мягко попросил детарт. «Еще чего? Не моя вина, что у некоторых с нервами проблемы?» «Выполнять», — повысил голос преподаватель, и аристократ вздрогнул, пораженный внезапным проявлением гнева Леодрика. Преподаватель продолжал стоять, широко расставив ноги и держа руки сложенными на груди. Он смотрел в упор на обнаглевшего студента и давил аурой своего авторитета. Киран сдался довольно быстро. Жав кулаки, он пересек тренировочный зал и даже хлопнул дверью, словно это над ним сейчас издевались. «Продолжим», — как ни в чем не бывало произнес детарт. От группы основного состава вперед вышел студент в форме природников. Напротив него встала девушка в голубом. Если я правильно поняла, она училась на факультете познания. Единственная, кто была здесь не в бордовом и не в зеленом. На этот раз в Сатариале начал закручиваться воздух. Он набирал обороты, сошелся в центре в небольшой смерч, поднимающий жёлтые песчинки. Девушка смотрела только на него, внимательно, не отводя взгляда. Сосредоточенность, напряжение, плотно поджатые губы. Ей сложно давалось воздействие на стихию. Неудивительно, ведь направленное колдовство признано взаимодействовать с разумом живых существ, а не с внешним миром. Я заметила ухмылку природника, и его творение вдруг распалось. Как? Не нужно недооценивать противника. Депифмер, довольно заговорил декан. Чем она воздействовала? Ментальным, чистую стихию им не пробить. Что это было? Пусть для тебя останется загадкой. Вытерев аюбку ладони, улыбнулась девушка и отошла к остальной группе, которая начала ее сдержанно поздравлять. Это нечестно, наклонилась я к декану, ведь точно не видела никаких потоков, воздействующих на смерч силы. Если моя догадка верна, то против такого противника никому не устоять, только если хитростью взять. Правда, смотря в какую сторону во времени девушка перемещала чужое колдовство. Все же в редком случае прорицательницы умели управлять окружающими предметами, притягивая их состояние из прошлого или будущего. Детарт одарил меня задумчивым взглядом, немного липким, заинтересованным. «Так...» «Пока у нас отсутствует Аиса Эдарок, а Мироупи будет за нее. Вставай сразу к линии». «Но это нечестно! возмутился один из новичков. «Она сейчас выберет то, что не нужно, и мы точно проиграем». «Вы проиграете в любом случае», — отозвалась Лорин, моментально шагнув вперед. «Я выступлю против босоногой». Обладательница розового облака смотрелась среди старших курсников немного неуместно. Она выделялась не только половой принадлежностью, так как была единственной девушкой в команде, но и выглядела слишком дорого для этого места. В тренировочном зале все было достаточно просто, по-спортивному, приближенно к обычным смертным. И Анхимы же, которая явилась сюда на высоких каблуках, В жилете бордового цвета, хоть и являющегося частью ученической формы, но отличающегося от других своим фасоном, достаточно глубоким вырезом и приталенным низом, воспринималось как лишний элемент, попавший сюда не из-за желания тренироваться, а из простой прихоти. И сейчас эта особа стояла на второй стороне квадрата из сатериалов, ожидая, когда я займу свою позицию, чтобы поглумиться надо мной. В другом случае я отказалась бы. «Хорошо», — согласилась и пошла к группе новичков. «Скажите, какие сатериалы свободны?» «А у тебя какой дар?» — поинтересовался Олли. «Неважно, какие. Первый левый со знаком вспышки, пятый и тот, что с элементом из вспомогательного колдовства. Это который?» — заскользил я взглядом по символам. Лорин усмехнулась. Ребята из группы новичков вмиг погрустнели, поняв о моей неосведомленности. «Босоногая, ты еще и недоучка!» «Это ведь база, основа основ, из которой складываются полуслова и слова». «Который?» — с нажимом переспросила я у Олли, и тот указал на квадрат, расположенный прямо перед Лорин. «Спасибо». Я подошла к обозначенному для ведущего участника месту, качнулась вперед, чувствуя необходимость соприкоснуться с дремлющей силой. На расстоянии ее сложнее почувствовать, не обратиться. «Декан детарт, а можно подойти к выбранному сатариалу? «Правилами не запрещено», — разрешил декан. Сдержав улыбку, я по линиям квадратов зашагала вперед, словила себя на мысли, что тянусь взглядом к стоявшему поодаль принцу и дернул себя. «Сейчас у меня другой противник». следует сосредоточиться на деле и не опозорить себя. Вспомогательное колдовство. Что там? Какой вид силы заключен? Я встала возле Сатериала в опасной близости от Лорин, намеренно сделала вид, что не замечаю ее ухмылки, не вижу материализации боевого колдовства на пальцах, вызванного для устрашения. Начерченный на песке знак ничего мне не рассказал. Я двинула вперед ногой, дотронулась кожей, почувствовала. Глубоко втянула носом воздух и лишь тогда подняла глаза. «Готова!» — поинтересовалась Лорин и дунула на меня, обдав царапающими кожу снежинками. Сила, светлая, чистая, мягкая, она потянулась ко мне, поластилась. В другой ситуации я с удовольствием познакомилась бы с ней ближе, постояла бы с закрытыми глазами, чтобы распробовать, почувствовать, Хотелось понять, что из нее можно сотворить, проверить на прочность потоки, всецело отдаться процессу. Но сейчас на меня смотрели, поэтому над начерченным знаком в появился желтый шар, начал скручиваться в плотный клубок, подниматься все выше и выше. Он застыл на уровне наших колен, заискрился, выплеснул в пространство острые лучи, способные поранить. Относительно безопасное колдовство сейчас было агрессивным, ведь на расстоянии двух шагов стояла Лорин и уже целилась в мое ласковое творение. Удар, сковывающий льдом. Она не сдерживалась, действовала в полную мощь. Шар покрылся коркой, затрещал под его толстым слоем. Но звонко взорвался, стряхнул себя прозрачной хрусталики и засветился ярче. Девушка зарычала, направила новый поток боевого колдовства. Я неотрывно следила за каждым движением обладательницы розового облака, ощущая запас силы в знаке, подпитывая им свой светлый лучистый клубок, усиливая его, наращивая, уплотняя, добавляя острых граней, которые теперь на подлете резали поначалу неоформленный лед. Лорин выставила вперед две руки, усилила колдовство рычащим шепотом. Калинговорсо! В голове пронеслась заполошенная мысль, что этим двум потокам нельзя встречаться. Но почему? Свет и лед. Первый обычно теплый, мягкий, но благодаря моим мысленным просьбам сейчас достаточно охлажден, чтобы не поддаваться воздействию боевого колдовства. Второй же изначально был агрессивен. Ранее он напоминал дыхание стужи, но теперь стал скручиваться кристалликами на ладони Хлорин. Этот шип точно уничтожит мое творение. Достанет до уплотненной середины, вспорит. Нет, покачнулась я от внезапной догадки. Нужно развеять. Мой шар сейчас опасен. В нем слишком много света, который при сильном ударе выплеснет наружу плотное содержимое своего нутра. Произойдет взрыв, который вырвется за пределы начерченного квадрата и пронзит острыми лучами всех вокруг. Я создала его таким, заранее не подумала. «Шаг назад, чтобы разорвать связь». Шар всколыхнулся, прощаясь, и растаял в тот миг, когда его внешней оболочке коснулся выпущенный шип. Он прошел сквозь ставшее нематериальным колдовство, врезался в грань сатериала, отравил его, линии и пол вокруг морозным холодом. Почти добрался до моей кожи. Я сделала пару шагов назад, убегая. «Иенхимый, уберите колдовство!» — прикрикнул декан. Обжигающий лед попал на пальцы ног, побежал вверх голубыми узорами, сковал сульками тесьму на штанах. Я не могла предотвратить его распространение. Это была не чистая сила, а уже ее последствия. Иэнхимей. Девушка смотрела на меня из-под лба, тяжело дышала. Кончики ее волос, сейчас отливающие неестественной белизной, покрылись голубым сиянием, пальцы шевелились. Губы еще шептали слова, которых я уже не слышала. «Лорин!» — вдруг развернул ее к себе шай. «Снимай!» Она поморщила носик и нехотя сделала пас рукой, после которого лед перестал расползаться по моей коже опасным обморожением. Я уже продолжала стоять на одном месте. Чувствовала глубокое разочарование в самой себе. Не следовало разрушать световой шар. Ничто не мешало мне доказать этой аристократке, что со мной шутки плохи. Я могла победить. Стало неуютно от чужого взгляда, и я подняла глаза. Наследный принц смотрел как-то странно, однако сразу отвернулся, чтобы увести свою девушку к остальной группе основного состава. На мое плечо легла широкая ладонь. Декан сжал пальцы в немой поддержке и кивком попросил присоединиться к новичкам. Вот только не было желания оставаться в тренировочном зале под косыми взглядами студентов. Пусть занимаются своим делом. Я здесь лишняя. Лучше не выделяться, стать блеклой тенью, превратиться в серую мышь. Дерзкую кочевницу затопчут и не вспомнят. Умнее нужно быть, Ами, умнее. Зачем мне эта игра? Я в академию пришла ради того, чтобы попасть в лабиринт. Вот только на самом деле мне хотелось знаний, новых умений, раскрытия способностей. Я готова заниматься без перерывов на еду и на сон, чтобы постичь новой грани колдовства, чтобы не просто видоизменять и перенаправлять, а собственноручно создавать. Это мое призвание, к этому лежала душа. Вот только обстоятельства сковывали в плотный кокон. В этом раунде победа за новичками. Произнес детарт. Я в недоумении обернулась на Лорин. «С какой стати? Я уничтожила шар. Все это видели?» «Ты не уложилась в десять секунд». Девушка сжала кулаки, но шай отвел ее в сторону и что-то зашептал. Приобнял, успокоил. «Молодец!» — похвалил меня Олли. Да только я не почувствовала радости. Стала поодаль, подавленно посмотрела на декана, призвавшего следующую пару к линии. Может отказаться? Ничто не мешало мне сейчас же уйти. Я простая смотрительница дикого сада, у которой имелся доступ в библиотеку. Возьму учебные пособие, буду грызть гранит науки в одиночку, постараюсь практиковаться вдали от людских глаз или же в безопасных местах, чтобы случайно ничего не поломать и не испортить. — Отлично. Следующее. захлопал в ладони декан, — самое простое противодействие порой является единственно верным. «Пробуйте, я не ограничиваю вас. Ингальтон, выберите сатариал со вспышкой, он сложный. Айн Октерс, что вы примените?» Над желтым песком вспыхнуло ярко-алое пламя, потянулось вверх и в стороны тонкими языками, красивое, опасное, как и тот, кто его создал. Я подняла глаза и вздрогнула. «Принц неотрывно смотрел на меня». Пронзительно, прямо, казалось, он пытался вскрыть мой мозг, добраться до сознания и покопаться в нем. На его яркий огонь обрушилась целая лавина воды, вот только он стал ярче, вспыхнул новыми гранями, желтыми и красными переливами. Мне стало не по себе, а пламя становилось все ярче, ярче, ярче. Шай давил мощью, силой, умением, холодом своего титула, статностью. аурой несокрушимости, уверенностью в себе и своих способностях. Не знаю, как чувствовал себя его противник, но на меня вид наследника и демонстрация способностей произвели неизгладимые впечатления. И ему я собиралась мстить. Может, правильнее будет забыть и вообще с принцем не связываться. Умнее нужно быть. Ами.